Они показались мне очень красивой парой, когда, застыв на мгновение, стали подниматься по ступеням в холл к регистрационной стойке. Длинный луч горубского маяка скользил по воде за их спинами, и внезапно перед отелем ярко вспыхнули фонари, словно управляющий ждал приезда молодых, чтобы включить их. Декораторы забыли про вино. И я заметил, что старший прикрыл синяк идеально чистым белым носовым платком. Смотрели они, разумеется, не на девушку, а на юношу. Он был очень высок, больше шести футов, такой же худой, как и девушка. Его лицо, словно отчеканенное на монете, отличалось совершенной красотой и совершенной безжизненностью. Но, возможно, это сказывалось нервное напряжение. Я подумал, что и его одежда куплена по случаю женитьбы. Серый пиджак спортивного покроя с двумя разрезами, серые брюки чуть узковатые, подчеркивающие длину ног. У меня возникло ощущение, что они еще слишком молоды для брака. Я мог поспорить на любую сумму, что на двоих они не прожили и 45 лет. И я с трудом поборол желание свеситься с балкона и крикнуть «Только не сюда, в любой отель, кроме этого!» Возможно, мне следовало бы сказать им, что батареи едва теплые, горячую воду подают с перебоями, еда отвратительная, как будто англичан заботят качество еды. Но, разумеется, они не обратили бы внимания на мои предупреждения. Номером, безусловно, забронировали. На меня они посмотрели бы, как на стареющего лунатика. Я представил себе, как они пишут домой. Один из тех эксцентричных англичан, которых обычно встречаешь за рубежом. То был первый случай, когда у меня возникло желание вмешаться, а ведь тогда я их совсем не знал. Второй раз было уже слишком поздно. Думаю, я всегда буду сожалеть о том, что не поддался порыву. Молчание, пристальные взгляды сидящей внизу парочки и белое пятно носового платка, скрывавшее постыдный синяк, напугали меня. Вот тут я впервые услышал ненавистное прозвище. «Сразу поднимемся в номер, Пупи, или сначала что-нибудь выпьем?» Они решили подняться в номер. И декораторы вновь взялись за стаканы с дюбоной. Думаю, она лучше, чем он понимала, для чего предназначен медовый месяц. Потому что в тот вечер из номера они не выходили.